Глава 22. Утренняя почта. Его императорское величество Государь император по-прежнему пребывает в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, проводя много времени в церквах монастыря. Редких пеших прогулках по его окрестностям и беседах со старцем Варлаамом о ком никто не знает. Вся Россия в скорби и трауре по безвременно погибшей ея императорского величеству Государни императрице Александре Федоровне. Хроника в газетах недавно появилось сообщение, что вопрос об учреждении в Киеве политехнического института встретил затруднение со стороны Министерства внутренних дел. Сообщение-то не совсем точно. Министерство внутренних дел не имеет ничего против устройства этого учреждения, но Киевская городская дума постановила выдать политехникуму субсидию в размере 300 тысяч рублей и за неимением наличных средств податайствовать о разрешении сделать заем. Министерство же внутренних дел отклонило это ходатайство. Министерство не имело бы ничего против оказания городом субсидий в том случае, если бы для того были бы наличные средства, но налагать тяжесть займа на все население города и при том в интересах не городских, а областных, министерство не считает возможным. Маленькая хроника. Имя парохода, проходившего мимо погибавшего броненосца Гангута, и не обратившего никакого внимания на сигналы, как теперь сообщает Краштадский вестник, борг. Проход этот, так же, как и Улеоборг, российско-финляндский. «У меня есть тайный поклонник», — отшутился я. «Пишет и пишет, никак не отстанет». Агнес вроде отмазку восприняла спокойно, больше ничего не спрашивала, только плечами пожала. Села рядом, принялась листать купленный в книжной лавке томик Эдгара По. Объяснила, что надо сначала начитаться детективами, а потом уже приступать к написанию своего. «Если хочешь писать рассказы, нужно изучать основы». Продавец сказал, что он основоположник жанра. «Убийство на улице Морг? Прекрасный выбор». «Одобрил я, радуясь смене темы. Там как раз обезьяны в сюжете есть. Хотя я бы на твоем месте взял лунный камень Коллинза. Великолепный слог, но повествование немного затянуто». Меня больше всего, конечно, впечатлил рассказ «Колодец и маятник» но там, где осужденного привязали к полу и пустили над ним раскачиваться острый маятник, который должен был его убить. В итоге пленник смог освободиться, причем с помощью крыс. Это был даже не детектив, а натуральный хоррор. Считаешь, и кровь в жилах стынет. Разумеется, я не стал акцентировать внимание супруги на этой истории. После такого вообще не заснешь. «Прочту это, куплю про камень», — улыбнулась Агнес. «Пока я думаю, как совместить сюжет про убийство на острове с окрестностями Вюртсбурга». Мне кажется, писать лучше про то, что хорошо знаешь. А на Майне есть обитаемые острова? Нет, но его легко придумать. В конце концов, действие можно перенести в замок Феррейн или в крепость Марьенбург. Да хоть в одинокий особняк виноградников, виноградниках. Вместо шторма густой туман или другое препятствие. Это мелочи. Беспечно махнула рукой жена. Письма я отодвинул в сторону. Ничего не случится, если я их открою хоть и завтра. Почитаем медицинскую периодику. Этим добром меня снабдил Массини, отправив стопку журналов с посыльным. Несколько последних номеров еженедельника "Дойче Медицине Шевошеншрифт". Это потом. Свежий выпуск "Верховс Архив". Ого, статья слава Антонова об исследовании уровня глюкозы в крови. Очень хорошо написал, замечательно вышло. И публикация в фундаментальном журнале успех. Отличный старт для инсулина. Напечатали, кстати, на первых страницах, не в рубрике "Вести с полей". Оценили Переходим к английской прессе. Долгожданный ланцет. Здесь пока про нас, в смысле русский медик, ничего. Обычная текучка, пережевываний уже съеденного. Хотя нет, снова мы. На сей раз про аспирин. Я вчитался. Статью мы писали коллективно, участвовали байеровские медики. Сразу кладу закладку, надо внимательно изучить и послать поздравительные телеграммы. Ну и напомните себе, не без этого. Патент у нас по Европе совместный, доходы от аспирина тоже будут делиться пополам. Но как бы немцы не соскочили, когда поймут масштаб бизнеса вокруг аспирина. Ведь поначалу публика натурально сойдет с ума от этого лекарства. Ну а мне надо будет опять выдвигаться на гастроли с лекциями, иначе коллеги разорвут на британский флаг. Быстро просмотрел остальные журналы и вернулся к немецкому. Согласовывал я первоначальный вариант статьи, а тут, судя по объему, есть какие-то свежие данные. Молодец, пробормотал я, начав читать про инсулин. Кто? оторвала взгляд от книги агнес слава антонов сразу две его статьи в авторитетнейших журналах пошлю парню телеграмму поздравлю с первым шагом к мировой известности и от меня не забудь ставить я рада что твой ученик заканчивать фразу не стало, справедливо решив что поцелуй скажет все пойдем прогуляемся предложил я а то приехали в новый город и сидим в номере поужинаем где нибудь на набережной «По такому поводу, я потряс журналами, и шампанского можно?» «Я быстро в ванную переоденусь и выходим». Агнес подкрепила обещание еще одним поцелуем. «Соскучиться не успеешь». Дверь еще закрывалась, а я уже распечатал письмо от Девяткина. «Не нравится мне это, совсем же недавно было послание от нее». «Женя, дорогой, пишу в спешке, мне кажется, ситуация требует твоего внимания». Вчера я наблюдал за переодеванием Саши и заметил у него большой синяк на коленке. Нянька уверяет, что он не падал и ни обо что не ударялся. Оказалось, что синяку уже несколько дней, но эта бездельница, видите ли, не обращала внимания. Начала расспрашивать. Нянька созналась, что у Саши изо рта шла кровь. У него начали резаться новые зубки. Тут я, не стесняюсь, выругался вслух. Гемофилия. Все-таки Санек получил порченный ген. Нет, ну что за невезуха, а? Теперь, хочешь не хочешь, придется заняться генетикой. Я разгладил письмо, продолжил чтение. Я боюсь, Женя. Помнишь, мы с тобой разговаривали о судьбе бедного дяди Лео и Фрица, которые умерли от этой ужасной болезни? Напиши мне, молю тебя, что может быть с ним, ведь он тебе не чужой, ну и так далее. Что это? Легкая форма заболевания? Синяк действительно может ничего не значить. Дети постоянно падают и ударяются. Но он мог оказаться и первым тревожным звоночком. В моей голове закрутились мысли. Гемофилия была практически неизученной. Ведь сейчас исследовать систему свертываемости крови невозможно. Нет еще ничего. Написать Ивану Михайловичу, чтобы подстегнул своих найти исследования, сколько там факторов, 12? Да хотя бы штуки три найдут, и то хлеб. А пока остается молиться и беречься от травм. Эх, известие. Напишу, конечно, свои соображения, но сделать пока ничего не смогу. Разве что советы по диете. Давать все, что сгущает кровь. Жирное, сахар, копченое. Ага, кажется, магний помогал. А где его много? В зелени. Петрушку, укроп, шпинат, фасоль орехи. Понятно, что жирное мясо годовалому ребенку давать никто не будет. Но что-то придумать с зеленью и перетертыми орехами вполне можно. А там сын подрастет и пойдет ему в обед барашек с курдюком. И обязательно писать, чтобы никакого спирина Сейчас начнется бум на это лекарство, и его будут давать почти всем, а по любому поводу. А он-то как раз разжижает кровь. Успокойно я принялся за следующее письмо. Оно было от Моровского. Здесь сплошь и рядом положительные новости. Иван Михайлович Сеченов сам вызвался быть оппонентом Антонова на защите докторской диссертации. Вацлав ехидно заметил, что не знает, есть ли уже искомый документ в природе, но кому-то теперь придется на время прекратить охаживать лаборанток. Со скорой все отлично. Подстанцы открылись еще в семи городах. Провели второй форум скоропомощников в Москве. Власти первопрестольные выделили денег на ежегодную премию. Решили назвать моим именем. Приятно. Что же ответить Моровскому? А вот что. Поинтересуюсь, в каком состоянии докторской диссертации самого главврача скорой помощи всей Москвы. А то ведь у меня в академических кругах знакомых много. Просьбе повнимательнее отнестись к соискателю не откажут. Что сказать о награждении? Да ничего особенного, вышел, принял очередную мантию, диплом, выдержанный в строгих тонах, прочитал лекцию, затронув и новости про инсулин. Даже показал с кафедры журнал. Народ послушно все записывал, кивал, как заведенный. Вот и все. Публика в основном преподы, студентов маловато. Занятия еще не начались просто. Самое интересное произошло перед церемонией. Я подошел к ректору, узнал последние новости. Да, кантон выделяет деньги на клинику, предоставляют и землю, и налоговые льготы разные. Быстро они, однако. Тут не осталось только развести руками и дать согласие. Теперь надо искать юристов, приглашать архитекторов и притворить мечту в жизнь. Слух о проекте века распространился очень быстро. Казалось бы, какое дело университетским профессорам до того, что русский решил рядом с городом построить больницу. А про медицинскую школу забыли? Это же новые места, возможность сделать карьеру, заявить о себе. Да еще и все на стадии мечтаний предварительных ласк, но план построить можно. Собственно, и после лекции почти половина вопросов в кулуарах была о клинике. Даже студент один решил место застолбить. Подошел, отвесил короткий поклон и предельно вежливо начал спрашивать. Красавец, примерно метр восемьдесят, блондин, лицо истинного рица, с идеально прямой осанкой и спокойной, скорее даже интеллигентной улыбкой. Гер Профессор, вы позвольте задать пару вопросов о новой больнице? «Слушаю. Как вам обращаться?» «Боже, извините, это из-за волнения. Карл Юнг, студент третьего курса». «Вы что же, интересуетесь хирургией?» «Однофамилец?» «Фамилия не самая редкая. Не слышал, что тот самый Юнг, ученик Фрейда, хотел быть хирургом. Но сильно его биографии не интересовался, утверждать не могу». «Нет, извините, только не хирургия», смутившись до красных щек, ответил студент. «Я решил посвятить себя психиатрии». Вот и интересуюсь, будете ли вы развивать это направление. Думаю, именно сейчас есть шанс принести в эту область медицины много нового. Вы слышали про лечение электричеством? Ага, и про гипноз, и про водолечение. Пройдете стажировку после университета, подходите. Может, для восходящей звезды психиатрии откроем отделение? Сказал с юмором, но, кажется, Юнг принял это всерьез. Его лицо озарилось энтузиазмом. «Благодарю вас, Герб Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания». Мы обменялись рукопожатием, и я ушел, оставив ее мечтать о карьере великого психиатра. У ректора сюрпризы не кончались. Отбыли фуршет, я собрался на выход, и тут Массини подошел ко мне вместе с незнакомым господином. Лысый краснощек и во рту трубку, дымом которой нас всех сразу окурила. Я уже приготовился отбыть номер с проговариванием общих фраз, но оказалось, что разговор вовсе не на тему, как здорово, что все мы здесь. Гер Бернхард – владелец небольшой частной хирургической больницы в Базеле. По ряду причин решил избавиться от актива. Цена божеская, руки выкручивать не планирует. Готов на рассрочку платежа, особенно если речь идет об общеевропейском проекте, который озвучил гер Герректор. Я задумался. А что, идеи отличные? Сколько мне будут строить больницу? прошло если год, так это с момента начала работ. А у нас ни землеотвода, ни даже проекта нет, не говоря уже о смете. А подрядчики даже думать не начинали. А работать можно и в маленьком стационаре, собирать коллектив, готовить людей. Расскажите о вашей больнице». В Краснощеке начал описывать клинику. Полсотни коек в своей лаборатории, две операционные, само собой прозекторская. 40 человек персонала, 7 врачей, 21 медсестра. Остальные — дворники, охранники, бухгалтерия. «Город даст лицензию на вторую скорую помощь?» — повернулся я к ректору. Тот нахмурился, тяжело вздохнул. Похоже, его ожидали новые сложные переговоры с местными властями. Это обсуждаемо. Какова цена вопроса? Я помахал рукой перед Бернхардом, разгоняя дым. Тот понял все правильно, затушил трубку, сунул в карман. «700 тысяч франков», — озвучил цену владелец. Они так уж и дорого. Примерно 200 тысяч серебряных рублей по текущему курсу. По моим нынешним доходам сущий пустяк. «Здание клиники в собственности», — поспешно добавил Бернхард, «но есть небольшой долг перед банком. Больница должна кредит Суиз 50 тысяч». «Пока мне нравится ваше предложение», — я улыбнулся сразу всем, «но перед свадьбой неплохо бы взглянуть на невесту». Шутку оценили, посмеялись и тут же выдвинулись на место. Пришлось пересечь Рейн, нам на северную окраину. Больница располагалась почти рядом с зоопарком. Если станет скучно, всегда можно сходить в гости к Густаву, пообщаться с умным существом. Или вообще выкупить его и поселить во дворе. Станет символом клиники. Здание двухэтажное, буквы «П». Двор довольно большой, хозяйственной постройки. Окна, насколько я успел заметить, двойные. Топливо экономит. Хотя, что здесь за зимы? Одно название. Снег и то не каждый год бывает ниже нуля, температура 5 лет назад была до сих пор, рассказывают об этих ужасных морозах. Построена больница сравнительно недавно, 8 лет назад. Ремонт в основном косметический, последний раз, когда электричество проводили, 2 года прошло. Ну и кровлю год назад чинили. Постояли у входа, послушали рассказ владельца. Тот заливался соловьем, описывая выгоды. По его словам, клиник приносил 30 тысяч чистого дохода в год. «Ну, откуда тогда кредиты?» «Пойдем внутрь», — улыбнулся Бернхард. «Там и увидите вашу невесту». Владелец с гордостью проводил нас с ректором через просторные коридоры. Архитектура здания была типично швейцарской. Строгие линии, светлые стены и тяжелые дубовые двери. В приемном покое, куда мы заглянули первым делом, мне понравилось. смотровый кабинет процедурная, ванная комната — все в идеальном порядке. Персонал собирать не пришлось, все на месте, все пределы шуршат электровениками. Тут и главный врач подключился. Чуть полноватый, приземистый лет пятидесяти. На висках уже заметно седина, но усы остаются жгучи черными. Наверняка предупредили о визите, потому что никакого удивления я не увидел. Спокойно представился, назвался Максом Вальдеком. На меня, правда, взглянул чуть насторожно, но буквально на мгновение. Боится, наверное, за место. Как же, стандартная практика, новая метла обычно сразу выметает главных, врача и бухгалтера. Но у меня мыслей таких пока нет. Если у нынешнего руководителя работа налажена, то на кое-ляд пытаться что-то улучшить. Походили по палатам, заглянули в операционную, одну из двух. До уровня университетской клиники не дотягивает, но слегка. До ума доводить времени много не займет. «Морг посмотрите?» – спросил Вальдек. «Если вам интересно, мы можем спуститься». Конечно. «Место, где работают лучшие диагносты, всегда полезно увидеть», — ответил я. Пошли в подвал. Спустившись вниз, мы попали в столь же блистающую частотой чистотой комнату с тремя столами для вскрытия. Темноват, правда, слегка. Главный врач объяснял, что больница гордится своей дисциплиной даже в таком мрачном уголке. «Кстати, при необходимости задействуем лифт», — с гордостью показал он на дверцу. «Кроме этого, недавно установили новый охлаждающий аппарат. Хотите, продемонстрирую его работу?» — с энтузиазмом спросил он, подходя к массивному металлическому ящику. — С удовольствием посмотрю, — кивнул я. Но как только он открыл дверцу, помещение погрузилось в темноту.